«Ваше Величество говорит, как король-христианин», — сказал настоятель. «Но вам вручён не только скипетр, но и меч, а это зло таково, что исцелить его должно мечом». «Послушайте, милорды», — сказал принц, вскинув глаза с таким видом, точно вдруг ему пришла на ум забавная мысль. «А что, если нам научить этих диких горцев рыцарскому поведению?» Не так уж трудно было бы убедить их двух великих главарей, предводителя клана Хаттон и вождя не менее доблестного клана Кухил, вызвать друг друга на смертный бой. Они могли бы сразиться здесь, в Перте. Мы снабдим их конями и оружием. Таким образом, их ссора закончится со смертью одного из этих двух негодяев или, возможно, обоих, думая, они оба сломят себе шею при первом же наскоке. Исполнится благочестивое желание моего отца предотвратить излишнее кровопролитие, а мы все получим удовольствие полюбоваться поединком между двумя неукротимыми рыцарями, впервые в жизни натянувшими на себя штаны и воссевшими на коней. О подобном не слышал мир со времен короля Артура. «Постыдись, Дэвид», — сказал король, — «то, что является бедствием для твоей родной страны, и чем озабочен наш совет, для тебя предмет острословия. «Извините меня, мой король и брат», — сказал Олбани. «Мне думается, хотя принц, мой племянник, изложил свою мысль в шутливом тоне, из нее можно извлечь кое-что такое, что дает нам средство предотвратить грозящую беду. «Добрый брат мой», — возразил король, — «нехорошо так глумиться над легкомыслием Роция, похвалив его неуместную шутку. Мы знаем, что кланы горной страны не следуют нашим рыцарским установлениям, и нет у них обычаи разрешать спор поединкам, как требует того законы рыцарства». «Верно, ваша милость», — ответил олбени «И все же я не шучу». А говорю вполне серьезно. Да, у горцев нет нашего обычая сражаться на арене, но есть у них другие формы борьбы, не менее смертоносные. Лишь бы игра шла на жизнь и смерть. Не все ли равно, будут ли сражаться эти гэлы мечами и копьями, как подобает истинным рыцарям, или мешками с песком, как безродные парни в Англии, или же пырять друг друга ножами и кинжалами на свой варварский манер. Их обычай, как и наш, предоставляет исходу боя разрешить все споры. Они столь же тщеславны, сколь жестоки, и мысль, что им дадут сразиться в присутствии вашей милости и вашего двора, покажется для обоих кланов такой соблазнительной, что они, конечно, согласятся поставить на жребий все свои разногласия. Они пошли бы на это, даже если бы подобного рода и суд был и вовсе чушт их обычаю. И позволят нам установить число участников боя по нашему усмотрению. Нужна осторожность. Допуская их приблизиться ко двору, мы должны создать такие условия и настолько ограничить численность бойцов, чтобы они не могли напасть врасплох на нас самих. Если же эта опасность будет исключена, то чем больше мы допустим с обеих сторон бойцов, чем больше урон понесут горцы, и заметьте, за счет своих самых отважных и беспокойных воинов, тем вернее можно будет рассчитывать, что на некоторое время горная страна утихомирится». «Ты предлагаешь кровавую политику, брат», — сказал король. «Я опять скажу, что совесть моя не мирится с убийственной бойней среди полудиких людей, которые недалеко ушли от погруженных во мрак язычников». «Но разве их жизни дороже, — возразил Олбани, — чем жизни тех знатных рыцарей и дворян?» которым с разрешения вашей милости так часто дозволяется сразиться на арене, для того ли, чтобы рассудить, кто прав, кто виноват, или просто для стяжания славы. Под таким нажимом королю трудно было возражать против обычая, глубоко укоренившегося в быту страны и законах рыцарства, обычая разрешать споры боем. Он только сказал «Видит Бог». Если я когда и допускал кровопролитие, на каком ты настаиваешь сейчас, то всякий раз содрогался при этом душой, и каждый раз, когда я видел, как люди вступают в бой до первой крови, я испытывал желание, чтобы моя собственная кровь пролилась ради их примирения.